Мишка спасает пастору жизнь. Пастор Оскаре Хуусканин взял за обыкновение приносить чертов в церковь на время служб и церемоний, крестин, похорон и венчаний. Первое время он запирал медвежонка в ризнице, а поскольку сидеть одному ему там не нравилось, Оскаре стал пускать его в саму церковь, где обычно тот вел себя сдержанно, как и подобает в храме Господнем. Но игривый характер и неистощимое любопытство медвежонка порой одерживали верх, и тогда он забирался на хоры, иногда в развалку даже поднимался на кафедру и разглядывал оттуда сидевших внизу прихожан. Органной музыки он сначала побаивался, но вскоре привык к могучим, раскатистым мелодиям и с особенно сосредоточенным видом слушал пение псалмов. Он и сам бы наверняка подпевал, но медведи петь не умеют, хотя желание у них может и есть. Милый шалящий медвежонок быстро стал любимцем всего прихода, и никто не считал неправильным, что в церкви суетится дикое животное. Напротив, Каждое воскресенье церковь собирала на проповедь слушателей, которые увлеченно следили за действиями медведя. На проповеди в Нумменпяя их стекалось больше, чем в любую церковь хельсингского диацеза. Это было неудивительно, за вознёй чёрта действительно было приятно наблюдать. Он словно переносил верующих в телешоу о природе, только, конечно, без всякой режиссуры. Да и пламенные проповеди пастора Оскари Хусканина были вовсе неплохи. Для Оскаря Хуусканина выговор епископа оказался настолько суровым испытанием, что он начал проповедовать еще более своенравно. Таким образом он бросал вызов, чем сильнее на него давили, тем быстрее он бежал, пускай даже вскоре ему предстояло стукнуться лбом о стену. Одним осенним воскресным днем пастор Хуусканин по-настоящему вскипел и в порыве гнева полностью исповедовался. Он бушевал, утверждая, что если кто-то и потерял истинную веру в Иисуса Христа, Бога Вседержителя и даже Святого Духа, то это именно он. «Я чувствую себя грешником, и что самое ужасное, вместе с верой я потерял желание жить в радости, стал жалким циником и погряз в грехе». Пасторша Саара Хуусканин смущенно ерзала на передней скамейке. «Святые небеса!» Опять дед разошелся. Пока пастор разглагольствовал в таком духе, люди слушали, уши у них горели, и даже черт замер, прекратив игру. хусконин боялся, что эта проповедь станет для него последней в этом приходе. Хоть один священник до него признавался с высоты кафедры в своих грехах. хусконин не припоминал, чтобы слышал о подобном, но именно этим он сам сейчас и занимался да еще с таким рвением и таким звучным рыком. После службы пастор Хусканин напряженно ждал реакции прихожан. Это выступление могло повлечь за собой отстранение от должности или, по крайней мере, запрет на чтение проповедей. К пятидесятилетнему возрасту Хуусканин уже успел устать от проповедей. Чего хорошего они ему принесли? Да ничего. Если бы все эти десятилетия он держал рот на замке, разницы не было бы никакой так сейчас казалось постаревшему священнику Прихожане, сидевшие в первом ряду сразу после проповеди подошли пожать пасторскую руку и поздравить с мощной и трогательной речью председатель приходского совета уполномоченных и советник по сельскому хозяйству лаури каккури восхищенно отметил когда ты Оскари, проповедуешь ты просто зверь Так и тянуло пустить слезу, настолько пронзительно ты проповедовал о всех наших смертных грехах. Поздравляю, продолжай в том же духе. Председательница общества оказания материальной поддержки церковному хору Тайна Сяереля прощебетала, ты наделен божественной способностью рисковать, Оскари Хусканин. В ризнице помощница Сари Ланкинин подошла сказать, что с готовностью получилось бы проповедовать столь же проникновенно, как и пастор. Не мог бы Оскар Хуусканин по-отечески наставить свою младшую сестру. «Дочь моя, священник, должен проживать такую жизнь, чтобы о ней можно было рассказывать в проповедях», резко ответил Оскар Хуусканин. Совет дышал глубоким знанием предмета. Помощница Сари Ланкинин подумала, что, может, ей тоже стоило бы грешить, тогда появилось бы в чем исповедаться, а это могло бы возвышать опустившееся дитя человеческое всем несчастном мире. С другой стороны, путь греха страшил молодую и невинную служительницу церкви. Когда-нибудь потом еще успеется, мудро решила она. Так пастор Оскарий Хуусканин продолжал свое священническое поборничество в приходе Нумминпяя. Его проповеди были захватывающие, слушатели их хвалили. Оскарий Хусканин пришел к выводу, что даже священник может говорить откровенно, если ему так хочется. Это отнюдь не уменьшает эффекта проповеди, наоборот, люди начинают слушать речь пастора более внимательно. Через некоторое время новости о проповеди Хуусканина дошли до диацеза и непосредственно до ушей епископа Уоливи Кеттерстрема. Упрямый Хуусканин выходил опять взялся за свое. Только настоятель получил выговор и пообещал не писать для газеты всякие вольности, так теперь еще стал молоть всякую чушь с кафедры. И что хуже всего, каждое воскресенье в церкви, по слухам, был аншлаг. Епископ решил отправиться в Нумменпя и приструнить пастора. И вообще, стоило туда заскочить, потому как начинался сезон охоты на лосей. Может, на них удалось бы поохотиться в Нумменпяя? Епископ страстно любил охоту и особенно услаждало его душу отстреливания лосей. Он позвонил своему приятелю, генералу Ханнесу Ройконину, у которого в Нумменпяя был летний домик и имелось разрешение на охоту и они договорились пойти на лося в первую же неделю охотничьего сезона. Тем временем в Нумминпяе пастор Оскари Хусканин заметил, что с наступлением осени аппетит черта значительно увеличился. Он мог уплести 2 килограмма вареной колбасы класса «Б», а буквально через несколько часов снова выпрашивал еду. За лето медвежонок сильно подрос и стал размером с большую собаку. Его мордочка приобрела сердитое выражение, и он теперь не шалил так невинно, как в начале лета. Он ел, как дикий зверь, готовясь к зимней спячке. Пастерша жаловалась на разбухавшие счета за продукты. Из магазина ей приходилось таскать доверху наполненные пакеты, точно она была матерью большого семейства. Из-за черта между супругами часто вспыхивали ссоры. И Оскарь Хусканин заключил, что мудрее всего почаще оставлять медведя под присмотром вдовы Сайми Рехкойла. Оскар Хусканин позвонил в Корки Асаре и Эхтери и спросил, не возьмут ли туда на зиму одного воспитанного медвежонка-самца. Черт уже наел жирок и принялся опозевывать. Хусканин понятия не имел, куда деть питомца на зиму. Берлоги в хозяйстве не было, не говоря уже о медведице, которая могла бы убаюкать малыша. Зоопарки не взяли черта весной, не взяли и сейчас. Как Хуусканину объяснили, мама-медведица не примет в свою берлогу чужого медвежонка. Кроме того, зимний сон медведей в сафари-парке не глубок. Многие не спят всю зиму, ведь там невозможно обеспечить тишину и полный покой. По словам специалистов, единственным выходом было либо убить медвежонка до наступления зимы, либо попытаться построить для него какую-нибудь удобную и спокойную нору для спячки. Но как уложить его спать? Сказать трудно. Купите, например, огромного плюшевого медведя и приучите медвежонка засыпать с ним. Ничего другого мы вам посоветовать не можем. В Финляндии медвежья спячка детально не изучена. Хуусканин позвонил еще в зоопарк университета Оулу, где ему также посоветовали построить берлогу в каком-нибудь спокойном месте. Некая биолог по фамилии Саммалиста подробно рассказала, что собой представляет медвежья берлога в природе. Пастор записал ее советы. Дальше обзвон хельсингских магазинов игрушек. Оскари Хуусканин хотел купить как можно более крупного плюшевого медведя. Маленьких можно было найти хоть целый вагон, но игрушки размером с настоящую медведицу в продаже не было. В игрушечном отделе Стокмана ответили «Так, то есть вы хотите плюшевого медведя, рост в холке 70-100 сантиметров, а высота 140-200 сантиметров? Кто же в него будет играть? У вас, наверное, очень крупные ребятишки, пастор». «Это не для игры. Ах, извините». «У медведя естественного размера шерсть может быть до 20 сантиметров. Такие у вас есть?» Оказалось, на складе завалялся один плюшевый медведь нужных габаритов, которого в послевоенное время иногда выставляли на витрину для стимулирования рождественских продаж. Правда, шерсть у него была короче, чем требовалось пастору. Да и истрепался он за столько-то десятилетий. Пастор Оскаре Хусканин сразу поехал в Хельсинки за этим плюшевым медведем, очевидно, самым большим во всей Финляндии. Пасторша села в машину с ним. Она рвалась в Хельсинки всегда, когда появлялась возможность там побывать, даже если речь шла всего лишь о визите к гинекологу. Оскар припарковал машину на стоянке у центрального вокзала. Напряженные они засеменили в Стокман. «Там я все время говорю по-шведски, просто чтобы ты знал», предупредила пасторша, магистр шведского языка. «С чего бы это?» «Ты же говоришь по-фински!» «В Стокмане так положено, болван!» сборник, выкопали со склада, выбили и принесли декораторам на цокольный этаж. Затем встал вопрос о цене. «Совсем уж много мы за него не просим. Как насчет десяти тысяч марок?» «Хэрри воскликнула пастерша. «Да он стоит как пианино!» Работник склада подчеркнул, что все конечности и голова медведя поворачиваются в разные стороны. У них внутри, как у манекенов, есть шарниры. Огромному медведю можно придать любую позу и даже положить, полностью распрямив. Тогда маленький медвежонок безопасно заберется в его объятия. Вы вроде сказали по телефону, что он должен заменить медвежонку маму. Разве он не похож на настоящего? Я готов заплатить три штуки. Зарплаты у священников маленькие. Из-за этого медвежонка уже и так столько расходов. Осенью он ест как не в себя. Медведи и правда ужасные обжоры. Если бы он быстро уснул, то и я отдохнула бы немного, пожаловалась пасторша Саара Хусканин. Сошлись на трех тысячах марок. Склад Стокмана хотел поддерживать хорошее отношение с церковью. Где припаркована машина пасторской читы? А может отвезти медведя прямо в берлогу, в чаще Нуменпя? В таком случае плата за доставку начиналась бы от двух марок, и чем выше была бы сумма, тем дальше запасную маму готовы были доставить. Пастор сообщил, что средств на оплату доставки у него нет. Он взял медведя за грудки, чтобы на спине дотащить до парковки у вокзала. Пакет не надо, спасибо. Но на заднюю лапу все-таки наклеили стикер Стокмана. Пускай хуускнены с гордостью вынесут свою покупку со склада на улицу. «Как же мне стыдно покупать здесь дурацкого косматого медведя», выпылила пастерша уже по-фински, когда они с мужем очутились на улице. Из-за чудовищной величины нести медведя было довольно тяжело. Задние лапы игрушки волочились по брусчатке, а мохнатая голова закрывала обзор. На тротуаре ноша занимала уж слишком много места, пришлось перейти на проезжую часть. Пастору тоже было неловко оказаться посреди Хельсинки в таком виде, с гигантским плюшевым медведем на спине, но что поделаешь. Бедный и любящий животных священник не имел права не справиться. Пасторша помогать ему отказалась и шагала по тротуару так, словно не знала своего мужа, который действительно выглядел уморительно, когда тащил на спине по улицам Маннергейма огромного медведя. Оскари Хуусканин решил пронести медведя между кварталом Сокос и главным почтамтом к своей машине. Он думал, что лучше всего дойти до места по трамвайным путям, поскольку мог смотреть только себе под ноги, а жена выступать по поводырем стыдилась. Сначала все шло хорошо, однако на углу почтамта приключилось несчастье. «Батюшки, теперь этот дурень идет прямо под трамвай!» — вскрикнула пасторша Сара Хусканин. За спиной Оскари Хусканина показался трамвай номер три. Но пастор его не увидел, пока не произошло столкновение. Послышался жуткий грохот, и Оскари наверняка умер бы на месте, раздавленный железной махиной, Если бы его спину не прикрывал большой и мягкий плюшевый медведь. Оскар и Хусканин плавно опрокинулся под вагон спереди и протащился по земле пару десятков метров, прежде чем трамвай остановился. Потрясенный водитель спрыгнул посмотреть, остался ли мужчина на рельсах жив. Оскар, родной! Может, ты все-таки не умер? Плакала пасторша Сара Хусканин. Расталкивая лишившегося чувств мужа. Оскар Хуусканин был вне опасности. Плюшевый медведь сохранил ему жизнь. Пастор поднял глаза к небу и поблагодарил Господа за свое спасение. Человек познает Бога в моменты нужды. Когда случалось что-то серьезное, пастор еще находил в себе веру. Задняя лапа медведя порвалась, оседалище перепачкалось в пыли. На месте происшествия собралась толпа, откуда-то послышался вой сирены скорой помощи. «Этого еще не хватало», — простонал Оскари Хуусканин. Сара разделяла его мнение. Оскари быстро забросил медведя себе на спину и потрусил с ним к машине. Несколько человек помогли пастору донести игрушку, и даже Сара поддерживала заднюю лапу. На парковке Хусканин стал запихивать покупку на заднее сиденье. Приняв сидячее положение, медведь влез в салон. Пастор захлопнул дверцы и поехал обратно домой в пя. Сзади возвышался огромный плюшевый медведь с озорным взглядом. Хусканины сидели впереди с серьезными минами.